Почему замолчал салют? Эпиграф. салют Си впал в состояние анабиоза. Вывести его из этого состояния не были способны никакие хитроумные наборы команд, посылаемых на борт из ЦУПа. По уже давно сложившейся традиции, закончив дублирование после старта в космос экипажа Джанибекова, Волка и Савицкой, мы возвращались со стартовой позиции в автобусе, который привез основной экипаж. Вот тогда на стекле автобуса фломастером я написал «До старта 302 дня». Именно столько оставалось до 15 мая 1985 года, когда, наконец, мы с Васютиным станем основным экипажем и отправимся на орбитальную станцию «Салют-7». Готовились мы к длительной экспедиции на орбиту давно. В 1982 году начали тренировки в составе Васютин, Савиных, Пронина. Подготовка велась с экипажем Попова, Сереброва и Савицкой. Именно этот экипаж ушел в полет, а мы, выполнив дублирование, продолжили подготовку. Однако программа космических исследований в очередной раз была изменена. В космос должен был полететь врач, и вновь наш экипаж... К которому присоединился врач Поляков, оказался дублером. В космос же отправились Кизим, Соловьев и Отьков. Подготовка к полету продолжалась. Как оказалось, нам нужно было запастись терпением. Американцы готовились запустить на орбиту женщину, которая должна была работать в открытом космосе. Генеральный конструктор Глушко решил опередить Америку. Для краткого полета на станцию. Был сформирован экипаж в составе Бекова, Волка и Савицкой, с отлета которого я и начал эту главу. В этот экипаж третьим членом был введен Игорь Волк. Программа «Бурана» велась быстрыми темпами, и было решено показать космические условия командиру отряда летчиков-испытателей программы «Буран». Его программой был предусмотрен полет на самолете по траектории посадки «Бурана» после возвращения из космоса. Третьим членом нашего вновь дублирующего экипажа была тогда Иванова. Такова предыстория. Итак, через 302 дня мы возьмем курс к звездам. Третьим членом нашей экспедиции, уже четвертым по счету за время подготовки к полету, стал Волков. Он тоже был из нашего набора, появился в звездном городке и начал подготовку к полету в 1979 году. Нам предстояло лететь на станцию покинутую предыдущей экспедицией пять месяцев назад. Иными словами, станция со 2 октября 1984 года была законсервирована и находилась в режиме автоматического полета. С ней проводились только контрольные сеансы радиосвязи. В центре подготовки космонавтов шли плановые тренировки, но 12 февраля 1985 года На орбитальном комплексе «Салют-7» что-то произошло. В этот день, при проведении одного из контрольных сеансов связи со станцией, работающей в автоматическом режиме, то есть когда экипажа на борту станции нет, дежурная смена ЦУПа заметила, по телеметрическим данным, что произошел автоматический переход с основного на резервный комплект бортового радиопередатчика, по которому идут сигналы на землю, подтверждающие прием команд, то есть квитанция. Это означало, что в основном комплекте прибора возникла какая-то неисправность. Пока не разобрались, в чем причина отказа основного передатчика, включать его было нельзя. Могло произойти короткое замыкание. В следующем сеансе связи проверочные включения для выяснения причин возникшего отказа проводились без участия разработчиков радиосистемы, через которые на борт станции передавались команды, а с борта на Землю квитанции об их прохождении. Это было грубым нарушением со стороны утренней смены. Была выдана команда на включение основного комплекта радиосистемы. Станция ушла из зоны радиовидимости. На следующем сеансе связи обнаружили, что команды с Земли перестали поступать на борт станции. То есть повторное включение основного комплекта привело к расширению аварийной ситуации. Так как режим автоматического включения радиоаппаратуры по командам от программно-временного устройства в это время не был задействован, а команды из Земли на борт не поступали, то второе включение привело к тому, что прекратилась радиосвязь с бортом и исчезла возможность контроля состояния станции. Таким образом, мы оказались в полном неведении, что же происходит на борту салюта. Лишившись телеметрических данных, о состоянии бортовых систем комплекса. Все это означало, что теперь по сигналам станционных датчиков нельзя контролировать состояние станции на орбите, анализировать характер её движения вокруг центра масс, а вдруг она раскрутилась, например, за счет утечки газа, невозможно использовать аппаратуру и двигатель ориентации для обеспечения сближения и стыковки с транспортными кораблями, а также следить за работой и состоянием бортовых систем станции, терморегулирование, энергоснабжение, обеспечение газового состава атмосферы, запаса горючего в двигательной установке. Теплилась надежда, что, несмотря на потерю ориентации, Солнце все же дает станции энергию, достаточную для поддержания минимально необходимого теплового режима. Салют-7 впал в состояние анабиоза. Вывести его из этого состояния не были способны никакие хитроумные наборы команд, посылаемых на борт из ЦУПа. С помощью оптических средств системы противоракетной обороны станция воспринималась как цельный объект. За ней велись только визуальные наблюдения, когда она появлялась на территории нашей страны. Точное измерение орбиты Салюта-7 было поручено выполнять службам противоракетной обороны, измерения которых были согласованы со службами баллистического центра ЦУПа. По наземным наблюдениям удалось установить, что раскрутки станции не происходят. Это было важно. К быстро вращающейся станции не подойдешь и не состыкуешься, так как стыковочный узел находится далеко от центра масс-станции. Было очевидно, что для прояснения ситуации и восстановления работы станции нужно иметь на ее борту экипаж. Высказывались и другие мнения. В частности, о невозможности восстановления салюта. Однако рассудить спор могли только полеты работы экипажа в космосе. Для этого необходимо было разработать схему выведения транспортного корабля к молчащей станции, не ориентированной в пространстве, подготовить корабль и экипаж к выполнению необычной задачи, позаботиться об оснащении его оборудованием, составить новую баллистическую схему сближения, не говоря уже о дополнительных тренировках. Словом, предстояла огромнейшая работа, а время торопило, салют постепенно терял высоту. Кому доверить этот полет? Очевидно, что командиром должен стать космонавт, безупречно владеющий искусством ручной стыковки. Как определить подходящую кандидатуру? Васютин, с которым мы готовились к длительной экспедиции, мог бы выполнить подобную стыковку, но поскольку он ни разу не летал в космос, ЦУП не мог доверить ему этот полет. Кто же станет командиром? Ответа пока не было. Ручную стыковку в космосе выполняли только трое. Кизим, который после недавнего возвращения должен пройти послеполетную реабилитацию. Малышев, не прошедший подготовки по программе выхода в открытый космос. И не имевший опыта длительной работы на орбите. Джанибеков, получивший от медиков рекомендацию не участвовать в длительных полетах поэтому после разговора о предстоящей работе с Леоновым Володя Джанибеков срочно лег в госпиталь для медицинского освидетельствования, согласовав с Леоновым вопрос о борт инженере. Вопрос о борт инженере особо не обсуждался. Я, Виктор Савиных, был готов к полету. С Володей Джанибековым нас связывала давняя дружба. Я запомнил его по своему первому полету, когда он вместе с космонавтом из Монголии Гуракчей прибыл на орбитальную станцию «Салют-6» для выполнения короткого космического полета. Инженерные знания Джана, так называют его друзья, умение точно ориентироваться в ситуации, огромное трудолюбие, товарищеская безотказность, были бы очень кстати в предстоящем полном неизвестности полете. Но пока об этом можно было только мечтать. Медицина – дело серьезное. К тому моменту за плечами дважды Героя Советского Союза полковника Владимира Джанибекова уже были четыре коротких полета в космос в январе 1978, в марте 1981, июне 1982 и июле 1984. А ждать было нельзя. Свежи еще были воспоминания об американской станции Skylab, которая, потеряв управление, Начала виток за витком снижаться. Упасть она могла в любой точке земного шара. Пресса подняла большой шум. К счастью, землян падение станции произошло в акватории океана. 21 февраля я начал тренировки с Березовым. Необходимо было срочно отрабатывать программу сближения с неконтролируемым объектом. Станция постепенно теряла высоту, а выполнить коррекцию орбиты из-за непрохождения радиокоманд не представлялось возможным. Березовой же выполнял длительный космический полет на станции «Салют-6» с Лебедевым в 1982 году и поэтому был всегда готов отправиться в новую экспедицию. Но когда через два дня мы пришли к генеральному конструктору Глушко, выяснилось, что врачи не допускают Березового к длительному полету. Как только мы вышли из кабинета генерального конструктора, Алексей Леонов руководивший нашей подготовкой, направил меня в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, проводить тренировки с Ляховым. Опять новый командир. С Ляховым я уже однажды был в программе, когда планировался длительный полет экипажа с участием «Женщины» на «Салюте-7». Предполагалось, что полетят Титов, Стрекалов и Пронина. Но в последний момент кто-то в руководящих инстанциях решил, что экипаж якобы к полету не готов, и вместо Прониной космонавтам и следователям утвердили Сереброва. Но Серебров с Ляховым входили в состав дублирующего экипажа, и, в свою очередь, Сашу Сереброва нужно было кем-то заменить. Так я и попал в дублирующий экипаж к Ляхову и Александрову. Наши тренировки с Ляховым при подготовке к полету на молчащую станцию ограничились лишь двумя днями. Было принято решение об очередной замене командира. Им стал Попов, который уже два раза был в космосе. Во время нашей экспедиции с Коваленком на станцию Салют-6 он прилетал к нам вместе с румынским космонавтом Прунариу. Попов хорошо знал эту станцию. Они с Рюминым год назад пробыли на ней 185 суток, и работать с ним было бы легко. Тренировки с Поповым начались опять с Азов. Вокруг планируемой экспедиции было много шума, экипаж так и не был еще утвержден. По факту потери связи со станцией была создана специальная комиссия. Каждый день в Центре управления полетами группы специалистов анализировали создавшуюся на борту станции нештатную ситуацию, рассматривали возможные варианты случившегося, разгерметизацию от попавшего метеорита, пожар из-за короткого замыкания, взрыв баллонов в двигательной установке. Ничего определенного сказать специалисты госкомиссии не могли. Оставался только один шанс — рискнуть, послав на станцию экипаж. Только там, на станции, можно было окончательно определить причины происшедшего и попытаться восстановить ее работоспособность. «Да, но на «Салют-7» еще надо попасть», — вспоминаются слова Ляхова. «Всё будет не так. Но мы продолжали усиленно тренироваться». В середине марта Джанибеков закончил обследование в госпитале, наверное, самое быстрое в практике врачей, и получил добро от главной медицинской комиссии на полет сроком не более ста суток. Было принято решение начать подготовку к полету на станцию Салют-7 основному экипажу в составе Джанибекова и Савиных, а также дублёрам Попову и Александрову. Наконец-то появилась определенность. К этому времени была окончательно принята программа экспедиции, которая предусматривала полет двух космонавтов на корабле «Союз-13» для ремонта станции. Экипаж надлежала вручную состыковаться с «Салютом-7». Поэтому корабль был усовершенствован. На боковой иллюминатор установлен лазерный дальномер, сняты третье кресло и автоматическая система сближения. А за счет освободившегося веса баки двигательной установки залиты топливом, до максимально возможного уровня. Установлены дополнительные патроны очистки атмосферы и другое оборудование, позволяющее продлить автономный полет. Как потом выяснилось, дополнительная емкость с водой сыграла решающую роль в успешном выполнении программы. Согласно программе, после выполнения стыковки со станцией, экипажу предстояло попытаться перейти в нее, если это возможно, приступить к восстановлению работоспособности комплекса. Выполнив все восстановительные работы внутри, члены экспедиции должны были выйти в открытый космос, чтобы установить дополнительные солнечные батареи. Необходимость в этом была вызвана тем, что станция «Салют-7» находилась на околоземной орбите уже долго, и активные поверхности солнечных батарей начали терять свою эффективность из-за воздействия микрометеоритов. Первыми данную техническую задачу выполнили Ляхов и Александров. Экипаж второй экспедиции, затем то же самое проделали Кизим и Соловьев. Теперь об этом предстояло позаботиться нам с Женебековым. Предусмотрен был в программе и вариант невыполнимости ремонта станции. В этом случае нам предписывалось осуществить торможение станции для последующего снятия ее с орбиты и посадки в океан. Моя встреча с командиром экипажа Джанибековым произошла у трапа самолета на Чкаловском аэродроме. Он прибыл туда из госпиталя, пройдя медицинское обследование, а я из профилактуры Звездного городка, где находился в период подготовки. Нам предстояло вместе шагнуть в неизвестность. С первых же дней подготовки у нас сами собой сложились неформальные служебно-должностные отношения. Кто в чем был сильнее, тот и брал на себя роль лидера.